Когда мы пришли к этому решению, ренегат просил нас не тревожиться, потому что он расстанется с жизнью или добудет нам свободу. Четыре дня банью был полон народа, вследствие чего палка не появлялась целых четыре дня. Но по истечении этого времени, когда баню по обыкновению опустил, она появилась с очень пузатым платком, обещавшим счастливейшие роды. Когда палка вместе с платком спустилась ко мне, я нашел в свертке письмо из сто червонцев одним золотом, а не другими монетами. Ренегат был тут же, и мы дали ему прочесть письмо, когда вернулись в свое помещение, и он сказал, что оно заключает в себе следующее. «Не знаю, сеньор мой, как устроить, чтобы нам уехать в Испанию». И лево Мариен мне этого не сказала, хотя я просил ее о том. «Можно будет вот что сделать. Я дам вам через окно множество денег золотом. Вы купите себя ими, вы и ваши друзья, и пусть кто-нибудь из вас поедет в христианские страны, купит там барку и вернется за остальными». «Меня он найдет в саду моего отца у ворот Бабасона, близ морского берега, где я проведу все лето с моим отцом и моими слугами. Оттуда вы можете ночью похитить меня, ничего не опасаясь, и отвезти на барку. Смотри, не забывай, что ты должен быть моим мужем, потому что иначе я попрошу Мариен наказать тебя». Если ты никому не можешь доверить ехать за баркой, выкупи себя и поезжай сам. Я знаю, ты скорее всякого другого вернешься, так как ты рыцарь и христианин. Постарайся узнать, где наш сад. А когда я увижу, что ты будешь прохаживаться по террасе, я буду знать, что в баню никого нет и дам тебе много денег. Аллах да хранит тебя, сеньор мой». Вот что заключало в себе второе письмо, и что там говорилось. Услыхав, в чем дело, каждый из нас выразил желание выкупиться, обещая поехать и вернуться со всевозможной точностью. И я тоже вызвался сделать это, но всему воспротивился ренегат, говоря, что он... Ни в каком случае не согласиться, чтобы кто-нибудь из нас один выкупился на свободу, пока мы не выкупимся все вместе, так как опыт научил его, как плохо освободившиеся исполняют обещания, данные ими в плену. Не раз знатные пленники прибегали к тому же способу. Выкупят кого-нибудь? И посылают с деньгами в Валенсию или в Майорку, чтобы оснастить там барку и вернуться за теми, кто его выкупил. Но никогда эти посланцы не возвращались, так как полученные свободы и опасения снова ее потерять изглаживали из их памяти взятые именно себя обязательства. Чтобы подтвердить сказанное им, он в кратких словах сообщил нам случай, только что происшедший, с несколькими христианскими кабальеру. Один из самых странных случаев когда-либо приключавшихся в этих местностях, где на каждом шагу происходят изумительные и достойные удивления вещи. В заключение Ренегат сказал, что то, что можно и следует сделать, это отдать Ему, предназначавшиеся для выкупа пленного христианина деньги, чтобы он выкупил в Алжире барку под предлогом, что делается купцом и будет вести торговлю с Титуаном и всем побережьем, А когда он будет собственником барки, он легко найдет способ вывести нас всех из банью и уехать с нами в море, тем более, если еще мавританка, как она говорила, даст денег на выкуп всех, потому что как только мы получим свободу, нет ничего легче, чем сесть на корабль хотя бы среди белого дня. Наибольшее затруднение в том, что мавры не позволят никому из ренегатов покупать или держать барку, а только большие корабли для морских разбоев, так как боятся, что купивший барку, в особенности испанец, Делает это, имея в виду бежать в христианскую землю. Впрочем, он устранит это препятствие тем, что войдет в долю с каким-нибудь мавром Тагарином, как в покупке с ним барки, так и в прибылях с товаров. И под этим прикрытием барка будет в его власти, после чего он считает, что все будет достижимо. Хотя мне и моим товарищам казалось предпочтительнее послать за баркой в Майорку, как говорила мавританка, но мы не смели противоречить ренегату, боясь, что если мы не согласимся принять его предложение, он нас выдаст, подвергнет опасности лишиться жизни и обнаружит наше соглашение с Раидой, за жизнь которой мы все отдали бы нашу. Итак, мы решили предать судьбу свою в руки Божьи и ренегата. В то же время Был послан ответ Сараиде, в котором мы сообщали ей, что сделаем все, что она нам советует, потому что она так хорошо придумала, точно Лела Мариен все ей подсказала. От нее одно и зависит, отложить ли это дело или же тотчас приняться за исполнение его». Я подтвердил ей снова, что сделаюсь ее мужем, после чего на следующий же день, когда баня оказался пустым, она посредством палки и платка дала нам в несколько приемов две червонцев золотом и письмо, в котором сообщала, что в первую хума, то есть пятницу, она уезжает в сад своего отца, но до отъезда даст нам еще больше денег. Если же это окажется недостаточным... Пусть мы сообщим ей, и она нам даст столько, сколько мы пожелаем, так как у ее отца так много денег, что он ничего не заметит, тем более, что все ключи в ее руках. Мы дали ренегату 500 червонцев на покупку барки, а за 800 выкупился я, дав деньги одному купцу из Валенсии, который в то время был в Алжире. Он выкупил меня у короля на слово и взял к себе, обещав с первым же кораблем, который придет из Валенсии, внести за меня выкуп, потому что если бы он сейчас внес деньги, то возбудил бы в короле подозрение. Не была ли эта сумма уже в Алжире, а купец скрыл ее, пустив в оборот? Слово, мой господин был такой подозрительный, что я ни в коем случае не решился бы тотчас же выплатить ему деньги. В четверг, накануне той пятницы, когда прекрасная Сараида должна была ехать в сад, она дала нам еще тысячу червонцев и сообщила о своем отъезде, прося меня, если я выкуплюсь, сейчас же разыскать сад ее отца и, во всяком случае, придумать удобный предлог для того, чтобы пойти туда и повидаться с ней. Я ответил ей — В кратких словах, что так и сделаю, и чтобы она не забыла поручить нас Лела Мариен во всех молитвах, которым научила ее пленная христианка. Сделав это, мы приняли меры внести выкуп и за остальных трех товарищей с тем, чтобы облегчить им выход из банью, а также чтобы они, видя меня выкупленным, а себя нет, хотя и имеются для этого деньги, не встревожились» и дьявол не подсказал им сделать что-либо во вред Сараиде. Так как, хотя я и хорошо знал, что это за люди, и мог быть вполне спокоен на их счет, тем не менее я не желал подвергать все дело риску. Поэтому я выкупил их тем же способом, как и себя, передав все деньги купцу, чтобы он с уверенностью и спокойно мог поручиться за нас, хотя мы не открыли ему ни нашего заговора, ни нашей тайны, вследствие опасности, которую это могло бы повлечь за собой.